Это бытие не есть неопределенное, так как оно удерживается в пределах необходимости, и Аристотель действительно приписывает пармениду «ограничение». Граница есть выражение, относительно которого остается неопределенным, в каком именно смысле мы должны его понимать, но у парменида это абсолютно ограничивающее есть в качестве «дике» всецело определенная внутри себя абсолютная необходимость, и важно то, что он вышел за пределы пустого понятия бесконечности. «Мышление» — и то, ради чего существует мысль, суть одно и то же. «Ибо без сущего, в котором оно высказывается, ты не найдешь мышления», «Ибо ничего нет и ничего не будет, кроме сущего» — это основная мысль Парменида. «Мышление производит себя, и производимая есть мысль. Мышление, следовательно, тождественно со своим бытием, ибо нет ничего, кроме бытия этого великого утверждения». Приводя этот последний отрывок, Платин говорит, что парменит пришел к этому воззрению, поскольку он видит сущее не в чувственных вещах, ибо, отождествив бытие с мышлением, он утверждал, что оно неизменно. Софисты сделали из этого следующий вывод. «Все есть истина». «Не существует заблуждения, ибо заблуждение есть несущее, которое невозможно мыслить». Так как в этом нужно видеть восхождение в царство идеального, то мы должны признать, что с парменидом – Началась философия в собственном смысле этого слова. Один человек здесь освобождает себя от всех представлений и мнений, отказывает им в какой бы то ни было доле истинности и говорит «Лишь необходимость бытие представляет собою истинное». Это начало, правда, еще смутно и неопределенно, и нужно объяснить далее то, что в нем содержится, но это объяснение и есть именно эволюция самой философии, эволюция, которой здесь еще нет. С этой основной мыслью соединялась у Парменида диалектика, воззрение, согласно которому изменчивое не обладает истинностью. Ибо если мы берем эти определения таковыми, каковыми они обычно признаются людьми, мы натыкаемся на противоречие. Далее мы находим у симплиция образное изложение воззрений Парменида так как самая крайняя граница бытия совершенна, то она со всех сторон подобна хорошо закрытому шару, который, исходя из центра, простирается одинаково во все направления, ибо расстояние от центра не должно быть в том или другом месте больше или меньше, ибо нет несущего которая воспрепятствовало бы ему проникнуть до равенства, достигнуть единства с самим собою. И нет сущего, где было бы пусто от сущего, где было бы здесь больше сущего, а там меньше. Так как Вселенная не имеет недостатков, то она повсюду одинаковым образом Равна себе. Платин в выше приведенном месте говорит: он сравнивает бытие с формой шара, ибо оно все объемлет собою, и мысль содержится не вне его, а в нем. Симплиций говорит: не нужно удивляться. «Ибо, излагая свою мысль в поэтической форме, он пользуется также и мифологической фикцией. Нам при этом тотчас же приходит на ум, что шар ограничен, и сверх того находится в пространстве, и поэтому должно существовать еще и нечто другое помимо него. Кроме того... Понятие шара и состоит ведь в равенстве соотношения в различаемом, а между тем оно должно было выражать именно отсутствие различий. Это, следовательно, невыдержанный образ. К этому учению об истине парменит прибавляет еще учение о человеческих мнениях обманчивую систему мира. По словам Симплиция, в его комментарии на физику Аристотеля, Парменид говорит, «Люди принимали в своих мнениях две формы, одна из которых не должна была бы существовать, и, предполагая существование этой формы, они заблуждались». Они противопоставляют их друг другу в отношении фигуры и знака, видят в них нечто раздельное. Одна форма — эфирный огонь пламени, совершенно тонка, всецело тождественно самой собою, но не тождественно с другой, так как другая также существует сама по себе». Противоположная форма есть ночное или говоря иначе плотное и тяжелое существо. Первой форме приписывается теплота, мягкость, легкость, а второй холод. Но так как все называется светом и ночью, и их определение равно присущие как одним, так и другим вещам, то все одновременно наполнено светом и темной ночью, которые одинаковы, так как ничего нет, в чем не было бы обоих начал. Аристотель и другие историки единогласно утверждают, что Парменид клал в основу являющихся вещей два начала ⁇ тепло и холод, посредством соединения которых все существует. Свет, огонь представляет собой деятельное, животворящее начало, а холод страдательное. Парменит высказывает свою мысль на пифагорейской манер. Также и в следующем в мифологическом представлении, существуют венцы, сплетенные друг над другом. Один из них всегда состоит из неплотного, а другой из плотного, а между ними находятся другие, смешанные из света и тьмы. Более узкие венцы состоят из нечистого огня а те, которые над ними, из ночи, через которую проходит сила огня. То же, что удерживает их всех вместе, есть нечто твердое, подобное стене, а над нею находится огненный венец, самым же срединным венцом среди смешанных. Является богиня, которая всем управляет, раздатель, дикий и необходимость, ибо она есть начало всякого земного рождения и смешения, та, которая посылает женщину сопрягаться с мужчиной и, наоборот, мужчину с женщиной, Она взяла себе в помощники Амура и родила его первым из всех богов.